Глава, пятьдесят восьмая. Понедельник, 31 октября. Вечер. Осталось пять с половиной часов. Огненный шар вырывается из пирамиды, подобно метеору. По жребию первой играет Руби. Шар рикошетит от потолка, и Квини вся сжимается. Она не знает, как у Руби с реакцией. Но сразу становится ясно — что беспокоиться не о чем. Руби нацеливается палочкой на флиппер, и он, ударив по шару, посылает его к кольцу за спиной Квинни. Таня успевает среагировать, и шар исчезает в кольце, оставив после себя облачко дыма. «О, блин!» — бормочет впечатлённая Квинни. «Один ноль!» — кричит Урсула, сама назначившая себя судьёй. Теперь моя очередь, с улыбкой спрашивает Руби. У игрока право на две подачи, поэтому Урсула утвердительно кивает. И вот из верхушки пирамиды вылетает следующий шар и отскакивает от потолка. Руби направляет палочку строго на шар, и он падает на стол. Будучи довольно прыгучим, Он скачет по столу и аккуратно укладывается в среднюю лузу. «Два ноль!» — кричит Урсула. «Теперь моя очередь?» — спрашивает Руби. «Нет, дорогая, теперь бьёт Квинни», — мягко говорит Урсула. Квинни просто восхищена координацией Руби. Пусть она плохо соображает... но при этом умудряется вести такую сложную игру, хотя не практиковалась десятилетиями. Квини вспоминает недавно прочитанную ею же журнальную статью. Наблюдения учёных показали, что настольный теннис активизирует пять зон в мозгу больных альцгеймером. Да и вообще спорт полезен для тренировки внимания. Он хорошо прокачивает двигательные навыки, улучшая деятельность мозга. В конце статьи говорится, что если больные Альцгеймером занимаются двигательным спортом, начинаются функциональные улучшения в лобных долях. Следует, конечно, учитывать и фактор мышечной памяти. Однажды заученные движения будут старые рефлексы, для которых не требуется мыслительная деятельность. Вы только поглядите на Руби. Она орудует палочкой с прежней проворностью. прямо как старый олимпийский чемпион, приглашённый на последнее показательное выступление. Квинни, конечно, рада, что хоть в чём-то Руби похожа на себя прежнюю, но в этой ситуации есть некоторое противоречие. Чем лучше она сыграет, тем быстрее Брэд Гэдни заполучит хиканский жезл. Но, с другой стороны, чем дольше будет продолжаться игра, тем у Квинни больше шансов придумать какой-то выход. Квини не принимает подачу, но ей здорово мешает браслет. Он буквально прожигает кожу, излучая резкий белый свет. Квини с трудом превозмогает боль, продолжая играть. Игра уже вошла в нужный ритм. Один игрок сменяет другого. Хотя Квини отвыкла от бильярда, вспоминание даётся ей гораздо легче, чем она думала. Конечно, движение выходит не столь залихвацкие, но для старушки очень даже неплохо. Пока руки и тело Квини играют на автомате, в голове роятся возможные варианты спасения. Ни Руби, ни Квини не могут использовать свои палочки против Бреда, а у Айвисы и Завель в буквальном смысле связаны руки. Урсулу никто не связывал, но без волшебной палочки она не может творить магию. Где же виджет? гадает Квини, ведь Табита может создать заклинание через неё, но для этого ворона должна физически присутствовать в комнате. Когда Квини выравнивает счёт, у обеих по 22 очка, Бред требует приостановить игру. Какого чёрта ты делаешь? злобно орёт он на Квини. Как что? Играю. Квини вытирает пот со лба. Но зачем? Нужно дать Руби выиграть, чтобы она вытащила хиканский жезл, а ты пытаешься её обойти. Нет, так не получится, говорит Квини. Игра засчитывается только если Заткнись и дай ей выиграть, напирает Бред, морща лоб так, что его шрам собирается в узел. Но ведь никаких но, вопит Бред. Да ей выиграть. Ладно, пожимает плечами Квини. Ох, как она зла. Этот придурок скоро сам поймёт, что требует невозможного. Но по крайней мере, своей истерикой он дал ей передышку в игре. А когда моя очередь бить? спрашивает Руби. Сейчас твоя очередь, дорогая, отвечает Урсула. Руби отбивает подачу, а Квинни сбавляет темп, стараясь не зарабатывать очки, позволяя Руби выигрывать. Квинни вяло машет волшебной палочкой и не дёргается, не тянется вперёд, чтобы как-то заблокировать шар, посылаемый Руби. За три минуты такого бездействия Руби набирает пять очков. Счёт становится 27 против 22. По идее, Руби уже победила. Но вдруг шар взлетает к потолку и замирает, плюясь огнём, а потом гаснет, и на стол осыпается кучка пепла. Что происходит? Брэд смотрит на пирамиду. Почему она не открывается? Я же пыталась тебе сказать, говорит Квини. Что именно? Эта игра не на жизнь, а на смерть. а крайней мере метафорически объясняет Квини, сложив руки на груди и думая, с каким бы удовольствием сразилась с бредом, чтобы у этого гада волосы загорелись или чтобы он получил ещё один шрам. В бильярре нужно выкладываться по полной, стараясь выиграть. Пирамида видит, когда ты отлыниваешь, и не допустит такого безобразия. Что за бред? возмущается Генди. Это же просто игра. Квини пожимает плечами. Мол, не я создаю правила, и тихо злорадствует над тупостью этого человека. Да, как оказалось, у него есть магические способности, но за сёстрами стоит многовековой опыт волшебства, передаваемый ведьмами из поколения в поколение. Сейчас это слабое утешение, но всё же Бред раздражённо хмурится и наконец согласно кивает. Ладно. И играйте дальше. Квини подходит к пирамиде и кладёт руку на круглое отверстие, откуда вылетают шары. Закрыв глаза, она произносит: Прошу прощения, что пренебрегла законами честной спортивной состязательности. Обещаю больше так не делать. Пирамида молчит. словно взвешивая искренность слов Квини. Затем слышится гудение. Квини отдёргивает руку. Из пирамиды в сторону потолка снова летит огненный шар. Чёрт, ну где же виджет? 153 против 151. Чуть ли не стонет Урсула, чувствую себя совершенно разбитой. Квини так и хочется наподдать ей. Урсула всего-то выкрикивает счёт, а она квини уже 4 часа играет как проклятая. У неё болят лодыжки, сводит икры, ломит коленки и все какие только можно суставы, да плюс ещё отваливается спина. Квини слишком стара для таких изнурительных нагрузок. Когда тебе за 80, нельзя перенапрягаться. Но при этом Руби играет как заведённая, а значит и Квини не может остановиться. Какого чёрта? Неужели Руби тренировалась в тюрьме, чтобы оставаться в хорошей физической форме? Она что, нарезала круги во время прогулок? Квини многозначительно стреляет глазами на Табиту, а потом на дверь, пытаясь понять, почему Тебби не зовёт виджет. Ведь Бред До смерти её боится. И это можно использовать, чтобы отнять у него волшебную палочку. Да-да, ворона нужна им по зарез, потому что их палочки заблокированы. Табита шевелит губами, пытаясь что-то сказать, но Квини ни черта не видит, да и по губам читать не умеет. Перехватив этот немой диалог, Бред спрашивает: Ты кого-то ждёшь, Квини? Нет. Она мельком смотрит на него. Врушка, я знаю, что ты ждёшь Ворону. Ты хочешь, чтобы она помогла вам. Бред злобно хохочет. Уж прости, но я и это предвидел, наложив на дверь блокирующие чары. Ты разве не заметила, что шар ни разу не ударился о дверь и не вылетел в коридор? Чёрт! Квини готова расцарапать себя от злости. Ну как же она сразу не догадалась? Виджет не может сюда попасть, и точка. Пирамида снова изрыгает огненный шар. Игра продолжается. Но через 10 минут Бред в отчаянии восклицает: "Господи Божий мой, сколько это ещё будет продолжаться?" "Трудно сказать", говорит Урсула. Иногда игра заканчивается через несколько минут, но может длиться и часами. Однажды мы поставили рекорд в 27 часов и пришлось остановиться лишь потому, что Квинни заснула на ходу. Неправда, произносит на выдохе Квинни, одновременно взмахнув палочкой и забив очко. Я просто споткнулась, ударилась головой о стол и потеряла сознание. А когда моя очередь бить? Уже в тысячный раз спрашивает Руби. Сейчас, дорогая, со вздохом отвечает Урсула. Вжжих из жерла пирамидальной печи вылетает очередной огненный шар. Щёлкает флиппер, и Руби с криком тянется вперёд и наносит ещё один удар. Бум! Шар падает в лузу, и Урсула объявляет счёт. 164 против 161. Ведёт Руби. Итак, чтобы выиграть, Руби надо забить всего 2 очка. Она делает передышку, расслабив спину и упёршись руками в колени. По лицу её стекает пот, на подмышках Балахона проступил пот. Руби раскраснелась от напряжения, сопит как паровоз, но при этом довольно улыбается. Вот из пирамиды вылетает шар. Руби выпрямляется и виртуозно машет палочкой. Флиппер ударяет по шару. Тот падает в лузу, но подскакивает вверх. Руби в прыжке взмахивает палочкой, чтобы отбить шар флиппером, и тот летит в сторону кольца. Вот-вот шар упадёт в кольцо, но вместо этого он подпрыгивает вверх, совершает медленный круг и плавно возвращается в кольцо. Урсула кричит. «Сто шестьдесят семь против ста шестидесяти одного. Руби выигрывает матч!» «Ядрёна мать, наконец-то!» вопит Брэд. Квиния опускает руку, пытаясь унять жжение на запястье, и ловит воздух ртом. Далее, как и заведено, механические трубы играют победный гимн. Передняя панель пирамиды откидывается, видно, как внутри бушует синее пламя. Языки огня пляшут и переплетаются, обретая осмысленную форму, словно чьи-то невидимые руки складывают огненное оригами. И вот уже огненная корона готова. Она торжественно плывёт через комнату и опускается на голову Руби. Руби ликует. В синих бликах огня капельки пота переливаются на её лице, и оно сияет, несмотря на смертельную усталость. Тут за дверью раздаётся громкий стук, и все резко оборачиваются.